Глава 33. Через несколько часов после того, как мы покинули нашу долину, впереди на тракте показался хвост идущего впереди нас каравана. Мы обгоняли его, замечая внимательные и настороженные глаза охраны и любопытные взгляды возниц и пассажиров. Меня же больше всего интересовал порядок, в котором двигались верховые и гружённые лошади — количество охраны, их вооружения. Караван был очень большим, и потому обгоняли мы его не просто долго, а очень долго — несколько часов. Мои надежды на более быстрое передвижение, возникшее тогда, когда мы наконец-то смогли пришпорить своих лошадей, были уничтожены на корню. Всего лишь через полчаса мы наткнулись на встречный караван, идущий так же неторопливо, как и первый. Очень хотелось посмотреть, как они будут расходиться на дороге. Но, судя по всему, это зрелище мне придется наблюдать еще не раз, и вряд ли ради этого стоит задерживаться сейчас. Как ни старались мы, как ни торопились, но пришлось дважды ночевать в гостеприимных долинах, прежде чем мы прошли этот горный лабиринт. Больше всего я почему-то боялась ночевать в окружении чужих людей, боялась проснуться в колодках раба. Мой приемный отец уверенно и с полным знанием дела заверял меня, что каждый высокородный владелец в этих долинах, дорожа своей репутацией, прежде всего заботится о безопасности своих постояльцев. Говорил он и о том, что дорога через этот горный массив — Самая безопасная дорога в королевстве. Разбойникам, напади они на караван на марше, не удастся ударить по всему каравану одновременно. А самое главное, некуда будет уйти наверняка, ведь они рискуют столкнуться с теми, кто идет навстречу или догоняет сзади. Мне бы его уверенность остановить такой караван И оставить его не только без защитников, но и без пассажиров, смогла бы и я одна. А уйти да запросто, найти небольшую закрытую долину и все. Осталось бы только останавливать караваны напротив нее и потом, с помощью доверенных людей, быстро и аккуратно убирать за собой все следы. Продолжать свой путь такой караван смог бы уже на другой день. По большей осторожности. поменьше наглости, и все может получиться. На мое счастье, никто пока не пробовал провернуть подобное, а потому проехали мы сквозь эти занимательные горы, живые и невредимые, и уже к полудню сумели снять для себя комнату на постоялом дворе, которых здесь было великое множество. Оставшиеся полдня мы посвятили поиску лошадей. Очень уж нам хотелось поменять наших выносливых, но тихоходных лошадок на более быстрых скакунов. Несмотря на большое количество конюшен и лошадей, найти что-нибудь действительно стоящее нам удалось далеко не сразу. Уже в наступающих сумерках, возвращаясь в своевременные апартаменты, мы случайно набрели на небольшую конюшню. Наше внимание привлекли крики людей, и громкое лошадиное ржание. Проскользнув через приоткрытые ворота, мы оказались свидетелями неприглядной сцены. Испуганная, дрожащая, тонконогая черная кобыла пряталась за разъяренным жеребцом, прижимаясь к стене сарая. Оскаленные зубы, горящие злобой глаза и клочья пены, падающие с его тела, говорили о том, что все это безобразие продолжается уже довольно давно». На шкуре пепельного красавца, загораживающего свою подругу, видны были полосы от ударов, нанесенных длинным кнутом, которым размахивал здоровый дети настоящий напротив. Ах! если бы этот дурак был один, и если бы жеребец не прикрывал с собой кобылу от тех, кто хочет ее забрать, ему не удалось бы с такой легкостью орудовать им, а голова его уже бы наверняка повстречалась с крепким копытом. Но пока жеребец проигрывал. Возмущенная до глубины души этим зрелищем, я не успела высказаться. Громким голосом, полным гнева и возмущения, заорал барон Шангри. Причем сделал он это так громко, что переорал всех на этом дворе, и конюхов, и кобылу, и даже жеребца. «Что здесь творится? Что вы делаете, пёсьи дети? А ну прекратить! Я вас сейчас лично запорю!» Все присутствующие на подворье мужики откатились подальше от испуганно всхрапывающих, нервно вздрагивающих лошадей. Барон же вытащил из ножен меч и, покрутив его в своей руке, добавил. «Ну, я жду!» Народ впечатлился его грозным видом и уверенностью в собственной правоте, а потому нашу сторону принял сам хозяин. Его объяснения мы слушали минут пять, но понять его действий так и не смогли. «Не извольте гневаться, господин!» Хозяин сделал паузу, давая возможность моему теперь уже отцу представиться, что тот и сделал. «Барон Шангри!» «Господин барон, видите ли, в чем дело?» Возобновил он свои пояснения. Около десяти дней назад от руки разбойников погиб Виконт-Альмин, и его сын продал мне эту бесноватую парочку, не справившись с характером жеребца, и не найдя желающих, готовых удерживать его в повиновении всю оставшуюся дорогу. Продавал он их только парой. Я же понадеялся на то, что смогу продать сразу хотя бы кобылу, а уж потом, как усмирю, и жеребца. Готов был, конечно, повозиться, но надежда на благополучную сделку у меня все же оставалась. Я просчитался. Не мог продать ни поодиночке, ни парой. Кобыла просто ложилась и отказывалась идти без этого бесноватого. Поднимать ее с помощью кнута нельзя, попортишь товар. Покажешь, что непослушная — попробуй продай. Нянчились мы с этой парочкой, нянчились, и вот решились их разделить. Надумал наш конюх спеленать ее и на телеге в другую конюшню перевести, к другому жеребцу поставить. Так этот зверь все перегородки разнес и отбил ее. Вот мужики советуют пристрелить его, плюнуть на убытки. «Обманул меня молодой виконт, продал демона, и большие убытки...» очнулся мой успокоившийся барон. «Большие! Я за эту пару четыре золотых отдал. Надеялся, что хотя бы за нее одну полтора золотых себе верну». «Не вернешь», — вмешалась я, изображая отпрыска высокородного рода. «И другой жеребец не поможет. Сдохнет она без него. А ты новому владельцу еще и вдвое заплатишь, чтобы он тебя не ославил». что же делать, ваша милость?» — растерялся мужик. «А давай я их у тебя за два золотых заберу», — начала я торговлю. «За три». «Нет, через два-три дня они у тебя сдохнут, а может, и у меня сдохнут. Не едят ведь, поди, ничего, а?» «Не едят. А если, ваша милость, не сможет их со двора вывести? Деньги мне вертать придется. «Если за два золотых отдашь, не придется». «По рукам забирайте». Маленькие глазки на толстощеком лице хитро блеснули. Сверкнули в воздухе два золотых, и мужики, словно невзначай перегораживающие нам дорогу к выходу, отошли в сторону. Они явно предвкушали бесплатное развлечение, где в главной роли будет выступать бешеный жеребец, а подыгрывать ему будут высокородные господа. Я все еще раздумывала, как и что буду делать, а мой названный отец уже начал раздавать обещания и распоряжения. Первому же открывшему не вовремя рот и любому, издавшему хоть один громкий звук, чтобы напугать этого бешеного зверюгу, я лично горло вскрою. Мое имя — барон Шангри, и я слов на ветер не бросаю. Если мой сын пострадает по вине одного из вас — Я сумею сделать вашу жизнь невыносимой и недолгой. Замолчали обсуждавшие выгодность сделки мужики. Притихли звонко перекликающиеся мальчишки, повисшие на высоком заборе. И только нервное всхрапывание переступающего с ноги на ногу жеребца напоминало о том, что происходило на этом подворье еще несколько минут назад. Первой мыслью, мелькнувшей у меня в голове, Было взять в руки что-нибудь вроде морковки или яблока, чтобы задобрить и отвлечь испуганное животное. Но я очень быстро поняла, что в данном случае это будет совершенно бесполезным действием. Обиженная, испытывающее боль от полученных ран, это гордое, красивое и сильное животное не примет от меня угощения. Использовать же способности как ведьмы, так и мага я тоже не могла, потому что чувствовала присутствие магов в этом поселке Что ж, придётся работать по старинке, добрым словом, лаской, уговорами, убеждением. Медленным стелющимся шагом я двинулась к застывшей возле стены сарая парочке. Несколько раз резкое всхрапывание жеребца останавливало меня, и я застывала, давая ему время успокоиться. И вот он подпустил меня к себе. Близко, очень близко. Но, как оказалось, только для того, чтобы отделаться от такого наглеца, как я, раз и навсегда. Да, поднявшийся на дыбы жеребец, пытающийся размажить голову своему противнику ударом вовсе не маленького копыта, зрелище не для слабонервных. А уж когда в этом аттракционе приходится участвовать лично, ощущения испытываешь просто феерические. Раз за разом я уходила от его ударов, не причиняя вреда в ответ. И вот тогда в ход пошли зубы. Добрым словом и с огромной благодарностью в этот момент я вспомнила своего сансея. Благодаря его урокам я все еще была цела и невредима к тому времени, когда этот обиженный красавчик наконец-то начал выдыхаться и понял, почувствовал, что я успеваю не только уворачиваться, но и оглаживать его. Мои прикосновения не несут боли. Тяжелое дыхание вырвалось из его груди мощными толчками. Хлопья пены падали с боков. Но он остановился. И не просто остановился. Он начал прислушиваться к тому, что именно я ему говорю, как говорю, что делаю. Я гладила, подсушивала тоненькой магической ниточкой бытового заклинания разгоряченного коня и рассказывала ему, какой он красивый, сильный, умный, заботливый. Я точно была уверена в том, что слышит меня как он сам, так и его кобылка, и не только слышит, но и, судя по всему, понимает. «Мой хороший, красивый мальчик, успокойся, все кончилось, уже кончилось. Больше никто тебя не тронет, я не позволю. Заберу и тебя, и подругу твою. Вон какая она у тебя красавица. Вам будет хорошо у меня. Я не обижу и никому не дам обидеть. Ухаживать за вами буду сама. Разве ты бешеный? Нет». Ты просто упрямый, сильный и очень смелый. Ты большой умница. Всё понял, успокоился. Молодец. Я оботру. Скрутив несколько жгутов из рассыпанного под ногами сена, я старательно, но очень аккуратно обтирала своего красавца, стараясь ни в коем случае не задевать безобразные рубцы, оставшиеся на его шкуре от ударов кнута. Кобыла подошла ко мне сама. Тихонько ткнулась носом в плечо и, шумно обнюхав, потеребила губами за рукав, требуя ласки и внимания к своей персоне. Оставалось самое сложное — увести эту прекрасную парочку со двора. Сильно сомневаясь в том, что мне будет разрешено воспользоваться веревкой или уздой, я нашла другое решение. Десятиметровый, широкий, но очень тонкий и прочный пояс — накрученный мною в несколько слоев на талии, сослужил мне в этом деле отличную службу. Именно его я использовала для того, чтобы показать себя хозяином. Обвязав шею каждой лошади мягкой петлей, завязанной на его концах, я, удерживая пояс за середину, двинулась к выходу из этого негостеприимного места. Лошади спокойно и неторопливо пошли за мной. Да, по их шкурам и редкими волнами все еще пробегала дрожь. Но они шли. Не просто вплотную ко мне. Они шли, нависая надо мной, прикрывая со спины. Ошеломлённые лица торговца и его людей были мне хорошо видны. Барон же, пользуясь всеобщей растерянностью, как оказалось, уже договорился о покупке сёдел из бруи, изготовленной именно для этой парочки». а также о доставке ее к нашему месту проживания. Спать сегодня ночью мне не придется. За ночь я должна буду привести жеребца в полный порядок, залечить его раны, окончательно успокоить, накормить, почистить обоих. Уходить из поселка придется ранним утром, иначе мы на весь завтрашний день станем диковинкой, на которую будут приходить посмотреть все, кому не лень, И кого-то через чересчур глазастого. Наверняка насторожит отсутствие ран на крупе жеребца. А оно нам надо...